Тут у клаф его в ларец закричал от нетерпенья, подтвердив своё веление быстрым взмахом кулака. Эй! Пошвать мне дурака! И посильные дворяне побежали по Ивана. Но столкнувшись все в углу, растянулись на полу. Царь те много любовался, и Доколатя смеялся. А дворяна Усмотря, что смешно то для царя, между собой перемигнулись и в другую ряту растянулись. Царь тем так доволен был, что их шапкой наградил. Тут посильные дворяне вновь пустились звать Ивана и на этот уже раз пошли себе без проказ. Вот конюшни прибегают.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 А царь изволил приказать нам тебя к нему позвать. Царь? Ну ладно. Вот срежусь и тот час к нему явлюсь я. Говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, а пояской подвязался, приумылся, причесался, кнут свой сбоку прицепил, словно утись поплыл. Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился. Крякнул дважды и спросил: А по что меня будил? Царь, прищурившись глазом левым, закричал к нему со огневым приподнявшища: Молочать! Ты мне должен отвечать. В силу кое-его указа скрыл от нашего ты глаза наше царское добро, жиробчищее перо. Что я? Царь! Алибайарин, отвечай сейчас! Катарин! Тут Иван махнув рукой говорит царю: "Постой! Я тебе шапки ровно не дал. Как же ты о том проведал? Что ты? Важно ты и пророк? Ну да что? Сади в острог. Прикажи сейчас хоть в палки. Нет пера, да и шабалки. Отвечай же! Жапарю!" Я тебе толком говорил, нет пера. Да слышь, откуда мне достать такое чудо? Царь с кровати тут скакил и ларец с пером открыл. Что? Ты смел еще переться? Хе -хе. Да уж нет, не отвертеться. Это что, а? Тут Иван задрожал. Как лист в буран. Шапку выронил с испуга. Что, приятель? Видно туго. Молвил царь. Постой, кобрат. О, помилуй, виноват. Отпусти вину Ивану. Я вперед уж врать не стану. И закутавшись в полу, растянулся на полу. Ну для первого случая. Я вину тебе прощаю, царь Ивану говорит. Я по милый бог сердит и сердцов иной порою чупснему и жиловую. Так вот видишь я каков. Но сказать без дальных слов я узнал, что ты. Жар птицу в нашу царскую светлицу, если б вздумал приказать, похваляешься достать. Ну смотришь, не опирайся и достать ее стараешься. Тут Иван волчком вскочил. Я того не говорил, закричал он, утираясь. Опирая, не запираюсь. Но ну, а птицы, как ты хож, ты напраслину ведешь. Царь затрясши бородою. Что? Редится! Мне с тобою! закричал он. Но смотри. Ежели ты неделю втри не достанешь мне жар-птицу в нашу царскую светлицу, то к лицу борода и ты заплатишь со мной. Напровёшь в решётку на кол вон холоп. Иван заплакал.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 Я помочь тебе готов, аль мой милый не здоров, аль попался к лиходею, пал Иван к коню на шею, обнимал и целовал, ох, беда конек, сказал. Сарь велит достать жарптицу у государственную светлицу. Что мне делать, карбундух? говорит ему конёк. У меня велика беда, не спорю, но могу помочь я, горю. От того беда твоя, что не слушался меня. Помнишь, ехав в град-столицу, ты нашёл перу жар-птицы. Я сказал тебе тогда: "Не бери, Иван, беда, много-много непокою принесёт оно с собою". Вот теперь и ты узнал, правду ль я тебе сказал. Но сказать тебе по дружбе, Это служибишка, не служба. Служба всё, брат, вперёд иди. Ты к царю теперь пади и скажи ему открыто: "Надо, царь, мне два корыта белояровая пшена да заморского вина. Давели поторопиться, завтра только за зареницей мы отправимся в поход". Вот Иван к царю идёт, говорит ему открыто: "Надо, царь, мне два корыта Белоярово пшена, да заморского вина. Довели и поторопиться. Завтра только зазориться, мы отправимся в поход. Сарь тот час приказ дает, чтобы посыльные дворяна все искали для Ивана. Молодцом его назвал. И счастливый путь, сказал. Но другой день. Утром рана разбудил конёк Ивана. "Эй, хозяин, полно спать, время дело исправлять". Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял корыто и пшено, и заморское вино. Потеплее приоделся, на конке своём уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток доставать то еж жарптицу.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 и окончив речь к Ивану, выбегает на поляну